и вспоминая, что он сын своей матери, и теперь слуги теснились вокруг него, горестно целуя ему руки и платье. Джоан Батиста стоял тут же, роняя слезы на седые усы. Никто из Бертонов не пришел проститься. Их равнодушие еще более подчеркивала преданность и любовь слуг, и Артур едва не заплакал, пожимая протянутые ему руки. «Прощай, Джоан Батиста! Поцелуй своих малышей!»